Властный человек, проживший на свете больше 80 лет, обязательно приобретает какие-то черты величия. Миссис Каролина Фарадей, вдова доктора Джона Фарадея, была воплощенным величием. Это была старая женщина удивительной наружности, без каких-либо уродливых черт, которыми старость так часто награждает самые прекрасные в прошлом лица. Следует отметить, что через две секунды после ее появления в комнате наступила полная тишина. Она была небольшого роста, но держалась удивительно прямо. Удивленному Кэмпиону показалось, что большая часть ее фигуры, одетой в платье из плотного черного шелка, была втиснута в сложную конструкцию из китового усы. На хрупкие плечи была наброшена мягкая кружевная накидка розовато-сливочного цвета, схваченная у горла большой брошкой в виде камеи. Ее лицо, лицо старой сирены с яркими, как в молодости, черными глазами, было окружено коротким шарфом из таких же кружев, удерживаемым наподобие чипца с помощью широкой черной бархатной ленты. Любовь к кружевам была, вероятно, ее единственной слабостью. У нее была большая колец кружев, и она постоянно их носила. Кэмпион, который понимал толк в таких вещах, ни разу не видел, чтобы она надела какие-либо кружева дважды за то время, что он провел в этом доме. В данный момент она держала в одной руке тонкую черную трость, которая пользовалась при ходьбе, а в другой – большую голубую чашку с блюдцем. Когда эта старая женщина, стоя в дверях, смотрела на стоявших перед ней людей, как если бы э, они были расширившимися детьми, она чем-то напоминала орлицу. «Доброе утро!» – произнесла она, и к удивлению Кэмпиона ее голос прозвучал очень молодо. «Скажи мне, Уильям, неужели, отстаивая свою точку зрения, нужно поднимать такой шум?» Я слышала твой голос, еще будучи наверху. Должна ли я напоминать тебе, что у нас в доме усопшее?» После неловкой паузы Маркус сделал шаг ей навстречу. К его большому облегчению миссис Фарадей ему улыбнулась. «Я рада, что вы пришли», — сказала она. «Наверное, ваш отец еще не приехал? А вы привезли с собой мистера Кэмпиона?» Несомненно, эта женщина полностью владела собой. Маркус подтолкнул Кэмпиона вперед и представил их друг другу. Поскольку миссис Фарадей в одной руке держала трость, а в другой чашку с блюдцем, она не сделала попытки пожать ему руку, но вместо этого грациозно поклонилась и одарила молодого человека одной из своих редких улыбок. «Через минуту, — сказала она, — я просила бы вас обойти, обоих э, пройти в мой кабинет, но сначала я должна поговорить вот об этой чашке». «Мы все здесь собрались, поэтому, может быть, лучше все выяснить прямо сейчас?» «Я уже разговаривала со слугами. Будьте добры, Маркус, закройте дверь». Хрупкая, но властная женщина вошла в комнату. «Джойс, — сказала она, — подайте мне маленькую салфеточку, пожалуйста». Девушка открыла ящик бокового стола и вынула оттуда небольшой кусочек ткани, украшенный вышивкой. После того, как салфетка была постелена на полированную поверхность стола, тетя Каролина поставила на нее чашку с блюдцем. «Эту чашку», — проговорила она спокойным тоном, в котором, однако, чувствовалось явное неодобрение, я обнаружила в комнате Джулии. Она стояла на полу, и была скрыта подзором ее кровати. Подзор. Оборка из кружев для украшения спального места. Я ее нашла с помощью моей трости и Элис ее подняла. Похоже, в чашке был чай. Все, кто был в комнате, стояли, и со своего места справа от старой леди Кэмпион мог видеть осадок и несколько чаинок на дне чашки. Его несколько удивило, что разговор ведется в тоне допроса. И сначала он не понял, что речь шла о некоем нарушении домашнего распорядка. Но еще менее он был готов к той сцене, которая последовала за словами, сказанными миссис Фарадей. Тетя Китти, которая до этого момента тихо сморкала свой платок, вдруг заплакала, вызывая жалость и смущение у всех присутствующих. Она вышла вперед и встала на вытяжку перед своей матерью. «Я сделала это!» – произнесла она трагическим тоном. «Я приготовила этот чай!» Тетя Каролина молчала. Никто в комнате не осмеливался заговорить. И тетя кити смиренно продолжала. «Джулия любила по утрам пить чай!» – жалобно проговорила она. «И я тоже!» Я привыкла к этому еще в те времена, когда был шиф мой бедный Роберт. Он тоже любил пить чай по утрам. Джулия решила, или, может быть, это предложила не она, что поскольку утренний чай в этом доме не подают, ничего страшного не будет, если я куплю небольшой чайник и небольшую спиртовку у Буца. И буду готовить чай в своей комнате по утрам, еще до того, как Элис приносит горячую воду. И мы пили чай по утрам на протяжении двух лет». Каждое утро я готовила чай и еще в халате и тапочках приносила его Джулии. Я и сегодня утром принесла его к ней в комнату. Она, она тогда чувствовала себя хорошо. «Ах, мама, если она положила что-то в себе в чай и выпила, я никогда не прощу себя этого. Никогда!» В конце этой удивительной исповеди она зарыдала с новой силой, и Джойс безуспешно пыталась ее успокоить. Во взгляде, которым тетя Каролина наградила свою дочь, была смесь неодобрения, удивления и презрения. В конце концов она повернулась в Джойс. «Дорогая», – спокойно произнесла она, – «отведите свою тетю в ее комнату, и если доктор Леврок еще в доме, попросите его дать ей успокоительного». Но тетя Китти еще не до конца испила чашу покаяния. Как многие затравленные люди, она была склонна все драматизировать. «Мама!» — сказала она. «Прости меня! Ты должна сказать мне, что меня прощаешь! Я просто буду сама не своя, пока не услышу от тебя, что ты меня простила!» Если бы миссис Фарадей физически была в состоянии покраснеть... Это, несомненно, произошло бы, но сейчас стало еще в большей степени походить светом на слоновую кость, и в ее ярких черных глазах появилось смущение».